Глава восьмая. Дарья Семеновна, растянув губу в улыбке, повернулся я, говоривший Душа моя! Как же я по вам скучал, вы даже не представляете. Да что ты, всплеснула руками старушка. Не может того быть. Скучал, скучал, заверил ее я. Ужасно! Как землица в засуху по воде, как река Волга по пароходу ласточка, тому, что шибче других бегает, как космонавт по ракете. Вот как! И, наконец, мы встретились. Я подошел к калитке и, не открывая ее, уставился на ведьму взглядом, который можно классифицировать, как щенок просит взять его домой. — Смотрю, время тебе на пользу пошло. Одобрительно заметила моя собеседница. Наивности и след простыл, зато евзительности прибавилось. Глядишь, лет через десять, если не прибьют. В заправдешним ведьмаком станешь, не хуже Захарки покойного. Нет предела совершенству, согласился с ней я. Чего хотели-то? Да по-соседски заглянула. Вот, думаю, свидимся, раскланяемся, порадуемся друг дружке. А там, глядишь, сядем редком, да и поговорим лотком. — Есть о чем? — удивился я. — У вас свои дела, у меня свои. Да и калибром я не вышел, куда мне? Я войну на территории Лазовки не устраиваю, живую силу противника не уничтожаю, боевую технику не жгу. — Доложил уже лесовик, — понимающе заулыбалась Дарья Семеновна. — Рассказал в деталях. — Да и без того все ясно. Крузак обгорел и на окраине деревни стоит. Мимо него не пройдешь, коли даже захочешь. Ну, а кроме вас его спалить никто не мог. Если не секрет, на предмет чего с товарками по цеху сцепились-то? — А что же? — Расскажу. — Неожиданно для меня согласилась ведьма. Если впрямь интересно, пошли-ка ко мне, парень, чайку с рыбником попьем. Ох, он у меня сегодня удался. Давай, давай, пока не остыл. Да мы вон париться затеяли, показал я на домовика и слугу, которые то и дело поглядывая на нас, ошивались у бани. Первый порог отсидели, теперь на второй заход собираемся. Хорошее дело, одобрила мои слова старушка. «С дороги помыться оно всегда полезно. А чаек с мятой, что до бани, пошвыркать самое то, что после. Опять же, кваску я тебе своего дам. С ледника, холодненького, ядреного, изюмного. Выйдешь из парной, кружечку опрокинешь. Ах, радость земная, счастье поднебесное! А то на каменку его плесни». — Такой дух попарной пойдет. — Дарья Семеновна, может, мы лучше как раньше общаться станем? — попросил я ее. — Пожалуйста, вы когда добрые, мне сразу не по себе становится, и еще очень убить вас хочется. Не по злобе или ненависти, а дабы сработать на опережение. — Скверные времена нынче настали, — вздохнула соседка. — Не верит никто в добродул. В сердечность, в открытость. Ну, что просто так, от души происходит. Все сразу второе дно в словах ищут, подвох. И убивать собираются, когда его не находят. Мол, совсем глубоко смысл собеседник спрятал, значит, задумал что-то недоброе. А может, нет никакого умысла? Может... фразе «Здоровье тебе, только доброе пожелание и есть». Никто там подтекст, чтоб ты сдох, побыстрее не спрятал. «Так, может, и те гражданки, джип которых на окраине гниет, тоже сюда с добрыми чувствами пожаловали», — предположил я. «А вы их в результате так встретили-приветили, что люди аж на Шаликова ежились под одеялами и тихонько друг дружке говорили «Эвана как? Эхо войны не иначе». — Несешь чушь разную, — возмутилась старушка. — Ну, не было тебя, ведь здесь. Чего выдумываешь? — И хорошо, что не было. Ты хоть и повзрослел маленько за то время, что где-то шлялся, но дурь из головы не всю растерял. Маленько осталось, я же вижу. Не равен час полез бы в нашу драку, а оно ни к чему. Свои собаки грызутся, чужая не встревай. — С чего бы? Уже без всякой иронии и наигрыша осведомился у нее я. «Вот мне больше делать нечего. Максимум, забрался бы на крышу, поскольку оттуда лучший вид, досмотрел бы на вашу потасовку, надеясь, что вы, как те два богатыря, сразите друг друга, а я после тут один останусь. Чем вас меньше, тем нам лучше. Ведьмакам имеется в виду». «Ой, Ли!» — усмехнулась тетка Дара. «Это ты здесь и сейчас такой точки зрения придерживаешься, а в ту ночь по-другому могло случиться. Ну, как твое вмешательство все изменило бы, и ты про то ведал. Раз, и не я гостей незваных шуганула из своего дому так, что только клочья полетели, а они меня с твоей помощью в нем испалили». «Сдается мне, что даже со мной эти лиходеи результаты не добились бы», — самокритично признал я. «В другом месте, может, и да. Но тут, на вашей исконной территории, неа. Хоть с помощью, хоть без. Но даже не это главное. Я ведьмак, вы ведьмы. Корень слова вроде бы и один, да вот суть у нас разная. И игры тоже у каждого свои собственные». «Может, и немаленько повзрослел», — внезапно посерьезнела старушка, а после накрыла своей морщинистой ладонью мою, лежащую на калитке. «Пойдем, ведьмак, попьем чайку. Сделай такое одолжение бабушке». «Так баня ведь», — и откнул пальцем в строение, над крышей которого поднявшийся ветер начал закручивать штопором дымок. «Париться надо». «Клянусь, луной, что не причиню тебе сегодня зла в своем доме, ни явного, ни тайного», — глядя мне в глаза, мерно проговорила Дарья Семеновна. «Клянусь, луной, что угощение мое, что нынче будет поставлено на стол, не пойдет тебе во вред ни сегодня, ни после. Клянусь, луной, что за моим гостеприимством не стоит злого умысла. Все? Успокоился?» «И потом...» Я все же соседка, а это пусть и маленькая, но деревня. Приехал, так соблюдай веками установленные правила. Нельзя отказываться от того, что с душой предлагают. Прям как прижала. Что без меня никак не обойтись, напрямую задал я вопрос ей. Да? Мир поменялся, а я это как-то и прозевала, вздохнула ведьма. Нет, так и должно быть. Время не стоит на месте. Люди постоянно что-то выдумывают, изобретают. Но я всегда поспевала за переменами, чуяла их, постигала по мере сил. А вот тут оплошала. Думала, что все идет как прежде, что шагаю вровень с эпохой. Нет, ошибочка вышла. А самое поганое, что теперь все про это знают. «И я, и те, кто ко мне приходил!» «М -м, звучит трогательно, — усмехнулся я. «Прямо на слезу меня сейчас пробьет!» «Само собой, я почти ни слову этой старой бесовки не поверил. С чего бы? Она врет, как дышит. Это образ ее существования. Но при этом клятва прозвучала настоящая, это факт. Из числа тех, которые даже самые матерые ведьмы нарушать не посмеют». Слишком велика цена такого проступка. Что-то ей от меня нужно. Сильно нужно. И узнать, что именно, лишним точно не будет. Кто знает, может, я смогу из этого какую-никакую пользу получить. Опять же, мы и в самом деле соседи. Чего на ровном месте конфликтовать? — Рыбник, говорите? — я почесал подбородок. — Это хорошо. Да вечер на ходила. Так батюшка водяник рыбки подбросил для пропитания. Он в этом году проснулся поздно, поэтому добр доучтив да учтив с гостями, — проворковала Дара. Хорошие такие ези, здоровенные. Вот запекла одного поутру, как знала, что гости пожалуют. С лучком, с перцем, как полагается. — Красиво излагаете, — сглотнул слюну я и понял, что жутко голоден. — Ладно, уговорили. Идем. Только ненадолго. Не хочу второй пар упустить. — И, милок, пока эти двое баней занимаются, ты и поешь, и чаю, самовар выдуешь и вздремнуть успеешь. Дарья Семеновна захихикала. — Сроду у них согласия не водилось, и сейчас в помине нет. Да сам глянь. И верно, в этот самый момент из дверей бани выкатился шар, состоящий из вцепившихся друг в друга Родьки и Антипа. До меня донеслись невнятные выкрики, вроде «Говорю, тебе не так топишь!» И «Да понимал бы чего! Я вообще сауну видел!» «Как дети!» — честное слово вздохнул я. «Сил моих нет!» «Потому что мягкий ты, Александр!» — назидательно произнесла ведьма. Не умеешь в нужный момент кулаком по столу ударить. Надеешься на то, что ближние твои, как и ты сам, умом наделены. А все совсем не так. Потому, пока ты сам банькой не займешься, грязным ходить станешь или в речке купаться. «У меня летний душ есть», — хмуро буркнул я. «Вон там». «Так на дворе еще не лето», — резонно заметила ведьма. «Погоды для души неподходящие». — А то, если желаешь, я своим подруженькам велю, они мою баньку раскочегарят. И венечки березовые у нас есть. В том году заготовили. И все выйдет прямо по канону. Накормила, напоила и в баньке искупала. А после чего? — Хм, даже не надейся, — погрозила мне пальцем Дара. — На лопату садиться не стану. Эти штуки со мной и в юные годы не проходили, знаешь ли. Вот и не поймешь, то ли шутит эта старушка из фильма ужасов, то ли нет. И юбка у нее до земли. Поди, пойми, какая там под ней нога? Живая? Костяная? Шучу, конечно. Идем уже, — сдвинула брови Дарья Семеновна. Или собрался этих ни к чем разнимать? Пусть дерутся, — махнул я рукой. Пойдемте, хоть поем. Рыбник, надо заметить, и в самом деле оказался знатный. Я только знаю, отдирал от него одну за другой хрустящие сверху и мягкие снизу ржаные корки, да заедал ими сочное мясо огромного язя, запеченного целиком, вместе с головой и хвостом. Как неделю не питался, честное слово, проворковала Дара, сидящая напротив меня за столом и подпершую подбородок сухеньким кулачком. Бабу тебе хорошую надо, ведьмак. Чтобы готовила, стирала, обхаживала тебя всяко, да обалдуев в твоих гоняла в хвост и в гриву. Тогда и жизнь на толк пойдет. — Где теперь такую взять? Вытер рот коркой я. Феминизм, равноправие, женщина не домохозяйка, а личность и все такое. А из кулинарии большинству женщин известно только одно: Телефон Деливери Клаба. — Так то городские, — Дарья Семеновна подлила в мою чашку кипятку из самовара. — Отдельно замечу электрического. — А ты здесь, у нас, себе подружку сердешную найди. Оно куда проще и разумнее. — Из вашей свиты, что ли? Кого сватаете? — опешил я. — Нет, там все достойные дамы значатся. Спору нет. но некоторая возрастная разница. — Так на лазовке наши края не заканчиваются, — вкратчиво прошелестела старушка. — Вон Глухарева неподалеку стоит. Там девки, ох, какие живут! Крепкие, веселые, в руках все горит, мешнок все... Занесло меня не в ту степь. Хорошие девки, короче. «Ну, а что какие-то из них наших кровей, так оно не страшно. Я же говорю, времена меняются, глядишь, и черта между моим племенем и твоим родом сотрется в никуда». «Подумаю», — дипломатичный изрек я и отодрал от изрядно уменьшившегося пирога еще одну душистую корку. «Может, вы и правы. Глобализация, все такое. Вы лучше к делу переходите, за которым позвали». Уважить уважили. Все формальности соблюдены. Так чего тянуть? Самое время. «Думаешь, это так легко?» — насупилась старушка. «А самолюбие? Не умею просить. Приказывать — да, велеть кому — да. Привычно. А вот самой...» Условности отмахнулся я. «Пустое. Но если вам так проще, начните издалека, с самого начала». «Полагаешь, так проще?» — задумалась Дарья Семеновна. «Ну, разве что». «Так вот, милок, с первоначалу дерево выросло. Здоровое, раскидистое, от корней не то, что крону не видно, но даже где первые ветки начинаются. И на вершине его сокол белый сидел. И имя тому соколу...» «Не настолько сначала перебил я ее». Это мы с вами два дня тут просидим, а то и больше. Не то чтобы мне все эти легенды до да предания совсем не интересны, но давайте переместимся в наше время. Скажи, Александр, ты же с судными дьяками дружбу до сих пор водишь? По блеску глаз я понял, шутки соседка шутить перестала. Она в самом деле добралась до того, ради чего меня сюда затащила. Дружба? «Я бы свои отношения с ними этим словом не назвал», — отхлебнул я огненно горячего чаю. «Приятельство — и то не совсем верное определение. Мы иногда оказывали друг другу услуги, причем в плюсе всегда оказывались они, а не я. Хотя ради правды и убытка особого терпеть не приходилось». «Верно. Эти молодцы, давая в долг рубль, обратно всегда два заберут. А то и два с полтиной». Медленно покивала Дара. «Но вопрос задан другой. Ты с ними отношения поддерживаешь?» «Наверное». «Это как так?» — опешила ведьма. «Тут или да, или нет. По-другому никак получиться не может». «Может», — я хрустнул коркой. «Если долго в стране отсутствовал и по возвращению пока не созвонился. Кто его знает, как оно сложится? Может, нормально поговорим, может, нет». «Опять-таки работа у них опасная. Глядишь, мои знакомцы за прошедшее время головы сложили на фронте борьбы с преступностью». «Не надейся». «Не сложили», — деловито уведомила меня ведьма. «У них, как у кошек, по девять жизней на брата выделено». «Радостно», — с непритворным безразличием произнес я. «Просто мне и на самом деле было все равно, живы все мои знакомцы из отдела 15К или нет». «Ну, почти все. И и очень бы мне хотелось, сосед, чтобы ты с одним из них, тем, которого Николашей кличут, встретился да поболтал», — продолжила старушка. «О жизни, о погоде, о том, что мир в тартарары катится. А еще о чем? А еще о том, что некую Людмилу...» Могут исковенно, безданно, беспошлинно на волю отпустить и безо всяких условий. Даже силы не лишат. Вот как. При ней она останется, причем навеки. Ну, если только она сама ее в ночное небо на Карачун отпустить не надумает. А коли дочку родит, то сама без чужой подсказки решить ее судьбу сможет». То, по какой дорожке в жизни девке идти придется, по ночной или же по дневной. Захочет — подарит ей свою силу, не захочет — не сделает этого. «Щедро», — сознанием дела оценил я широту жеста, «очень щедро». Людмилу помню, красивая девушка, фигуристая. И то, что у нее роман с нифантомом, тоже не забыл, хоть по сей день не понимаю, как у них это всерьез все закрутилось. Пару раз переспать понятно, данный поступок сродни экстриму. Она занесет его имя в список личных побед над экзотическими видами мужчин, где-то между оборотнем и перевертышем. Он сможет на пьянках упоминать о том, что ведьму на спинку уложил. Всем хорошо, все довольны. Тем более, что в постели ведьмы чудо как хороши, и данное наблюдение основано на личном опыте. Но у этой парочки, походу, настоящие чувства, раз такая канитель вон на сколько лет затянулась. Причем, судя по словам Дары, дела у ребят идут не сильно весело, не желают Людмилу исковина отпускать, и наверняка исключительно в пику отдельским. Не любит их никто. причем нельзя сказать, что не безосновательно. Потому выглядит предложение Дарьи Петровны почти царским. Воля без каких-либо ограничений, да еще с возможностью передачи силы дочери. Это сильно. От такого ни одна ведьма, желающая выйти замуж за обычного человека, не откажется. Вопрос теперь только в одном. Что она за щедрость такую от Николая получить желает? «А он за это...» — произнес я и скрутил из пальцев некую фигуру, предлагая собеседнице не молчать и продолжить свои речи. «А он за это...» — свой служебный долг блюсти обязан, — отчеканила Дара. «Тот, что на него государство возложило. Пресечь правонарушение не невзирая на лица». «О как!» — снова впечатлился я. «Какие именно? В смысле правонарушения и лица?» «Ты же с Марфой знаком. Я ничего не путаю», — ведьма налила кипяточку и в свою большую фарфоровую чашку. «Вроде как два года назад ты ее чуть не пришиб, верно?» «Неверно», — поправил я Дарью Петровну. Меня пытались заставить это сделать, но ничего не получилось. В результате мы оба живы, а тот, кто строил коварные планы, скоропостижно скончался от несчастного случая. — А жаль, — вздохнула ведьма. — Сколько бы пользы до да проку всем вышло, случись все по-другому. Людям, городу, нам с тобой. Я о Марфе речь веду. Вестимо, а не о том хитроване, что вы в печке спалили. Лично мне все едино. Жива она, мертва, нас ничто не связывает. — Ты в обществе живешь, — погрозила мне пальцем ведьма. — В этом, как его, социуме. И значит, его неприятности — твои неприятности. — Давайте обойдемся без громких слов, — поморщился я. — Ведь так хорошо беседовали. Чего вас свело в сторону? — Итак, Нифонтов, что вам от него нужно? чтобы он марфута что приструнил посадил убил знаешь милок а давай мы по другому сделаем бабка взяла из сахарницы кусок рафинада и бросила его в чашку скажи ему чтобы он сюда ко мне приехал тут и потолкуем за чайком да за пирожком а безопасность его я само собой гарантирую луной в том клянусь прямо сейчас Закрылась Дара в последний момент. Решила, что мне лишнее знание ни к чему. Ну и ладно. Все равно ведь разнюхаю, что да как. «Как скажете?» Я потянулся. «А теперь перейдем к главному вопросу. Мне все это зачем?» Николай свою девушку отмажет. «Вы соперницу его руками уберете. Это же выходит, Марфин, внедорожник, сгорел, верно? С ней вы закусились». Так вот, все при своем интересе, кроме меня, что в корне неправильно. Поймите меня верно, дело не в жадности, а в справедливости. И сразу не начинайте рассказ о том, что соседи всегда почти родня, и они должны друг другу помогать. Не надо. Тем более, что с того момента, как Россия из державы деревенской стала городской, это правило перестало работать совершенно. «У нас люди не знают, как соседей по лестничной клетке зовут, хотя живут бок о бок десятилетиями». «И не собиралась». Дарья Семеновна порылась в кармане передника, который нацепила на себя, только войдя в дом, а после достала оттуда нечто, завязанное в трепицу и положила это передо мной. «Вот твой гонорар». «Получишь его сразу после того, как сюда Нифонтов приедет, вне зависимости от результата нашей с ним беседы». Я развязал узелок, откинул матерчатые края и присвистнул. «Мандрагыр!» Причем, судя по коричневому цвету и сильному терпкому аромату, настоявшийся в хорошем таком возрасте. Кусочек, правда, совсем маленький, в половину мизинца, но все равно... Это достойная плата за ту услугу, что от меня хочет получить дар. Даже щедрая. — Не стоит оно того, — откинулся я на спинку стула. — Это не моя война, Дарья Семеновна, а ваша. — Эх, так тебя никто не зовет воевать, — резонно возразила мне старушка. — Передал мои слова, привез сюда дьяка, забрал мандрагыр и все. — И все. Не удержавшись, передразнил ее я. Как бы так. Вот только вы его здесь возьмете, да и уходите на насмерть. Может, даже не нарочно, а случайно, но уходите. А счет после отдельски мне предъявят, мол, обманул, заманил и так далее. Да и Марфа...» «Что?» Марфа недобро уточнила Дара. «Как сказано выше, у меня с ней мир», — холодно объяснил я. Да, случилась пару лет назад небольшая заваруха с ее девками. Те меня желали порешить, я их, но после все устаканилось. Мне не хочется нарушать данное равновесие. И не начинайте снова песню про то «ты только передал». Я в данном случае выступаю не почтарем, а посредником, то есть по факту соучастником. Вам хорошо, вы тут в глуши сидите на своей земле, где никто не страшен. «Нифонтова защищают сложившиеся традиции и коллеги по отделу. А вот непосредственно я превращаюсь в отличную мишень, на которой, если что, злобу выместить легко и приятно. За мной нет никого и ничего». «Хорошо», — ведьма закутала Мандрагыр в трепицу и убрала его обратно в карман. «Назови свою цену». «Не-а», — отказался я. «Потому что итоговое «да» не готов пока сказать. Но обещаю подумать». «Только недолго», — попросила бабка. «Я ведь и другого помощника могу найти». «Это самый лучший из возможных вариантов», — раздвинул губы в улыбке я. «И вы цели достигнете. И мне муки выбора испытывать не придется. Да и в случае чего вам, любезной соседушке, отказывать не придется». «Ага». Есть у тебя другие варианты. Как же? Если бы имелись такие, шишбы ты со мной за один стол села. А перед тем луной клялась в том, что не навредишь. Да и мандрагыра тебе наверняка жаль до да судорог. От сердца наверняка отрываешь. А еще ты Марфу боишься. Да-да, боишься. Потому и в город не суешься. Хотя, казалось бы, чего проще. Взяла, поехала, поговорила с тем же Колей. Да и дядя Ермолай упоминал о том, что кое-кто дальше околицы теперь не ходит. Плюс личные отношения – это тоже аргумент. Она ведь не знает, как оно там у нас на самом деле обстоит. Судит только потому, что видеть довелось. А там ведь все красиво обстояло. Дьяки ко мне в гости приезжали, в бане мы вместе парились, водку пили. Стало быть, мы друзья. что для России есть определяющий фактор. У нас по дружбе, как известно, люди готовы пойти на такие крайности, которые в остальном мире никому и в голову не придут. В рамках служебных отношений или там за деньги – не факт. А по дружбе или за компанию – запросто. Такой уж у нас менталитет. Вот были бы мои старые друзья. Я бы уже сегодня в Москву вернулся и с Нифонтовым созвонился. А так, фигушки. Зубастый ты стал, Александр», — неожиданно печально произнесла ведьма. «Что волчище матерый в зимнем лесу? Хотя чего тут удивляться? Близ смерти ходишь, другим тебе быть невместно. Сожрут ведь, и косточек никто не сыщет». «Мир жесток», — согласился я, вновь принимаясь за пирог. «И несправедлив». «Я помогу тебе один раз», — помолчав, вдруг заявила Дара. «Один раз. В жизни. В смерти без разницы. И это последняя цена. Другой не будет». «А в жизни и в смерти это как?» — чуть не поперхнулся я. «Просто не очень понятно». «Я заберу кого-то жизнь для тебя», — пояснила Дара. «У того, на кого ты укажешь». Поверь, я смогу это сделать так, что никто и никогда не найдет дорожку, которая приведет к тебе. И умрет этот кто-то так, как ты пожелаешь, быстро или медленно, со страданиями или без них. Или же наоборот, верну кому-то жизнь, в некоторых случаях даже тому, кто уже умер. Я много знаю, много умею, много видела. Поэтому мои слова не пустой звук. «А вот это по-настоящему щедрое обещание», — признал я. «И еще мандрагыр?» половины его». «Не наглей, ведьмак». «Резонно». «Ладно, я дам вам ответ скоро. Правда, скоро. Обещаю». Собственно, на том чаепитие и окончилось. Дарья Семеновна быстренько вручила мне на дорожку пару кусков пирога, кувшин с квасом и выставила за порог. Как видно, здорово я ей надоел. Баня, несмотря на скептические заверения соседки, не остыла. Нашли, Родька с Антипом, некий компромисс и смогли добиться результата. И хорошего. Второй порог вышел такой, что с меня подтек ручьем, но зато и косточки прогрелись аж до звона. Мало того, эта парочка залила в бочку, стоящую около дома, холодной колодезной воды и лесенку к ней приставила. Позаботились, стало быть, о хозяине, что приятно. И скажу так, за подобное много чего можно простить, даже то, что они вылокали весь квас, который мне Дарья Семеновна дала. Дарья Семеновна, Дара. Ведьма бог весть в каком колене, с неимоверным багажом знаний, за которые и душу, наверное, отдать не жалко. Хотя нет, душу жалко. Но вот в предложенную авантюру за возможность заглянуть в ее книгу заклинаний, ну или как там она называется, я ввязался бы, не задумываясь. Вот это по-настоящему хорошая цена. Нет, то, что она предложила, тоже замечательно. Возможность убить кого-то чужими руками мне не каждый день предлагают. Но убить, если что, я и сам могу, невелика наука. Вон, Мару попрошу, да и все. «Собственно, почему попрошу? Окажу ей такую любезность, рассчитывая на благодарность и ответные услуги же. Она вечно голодна, ей только покажи жертву и даже фас говорить не надо, она сама душу этого бедолаги рвать на куски начнет. Правда, тут следы, конечно же, остаться могут. Но ты по ним до меня еще дойди». А вот знания, накопленные веками, причем не самыми слабыми под луной ведьмами, это да, это аргумент. И книга Дары куда реальнее, чем та, которая лежит в тереме Мораны. Она точно есть. Она есть здесь и сейчас. Помотавшись по разным странам, пообщавшись со знающими людьми и нелюдями, побывав в разных переделках, я усвоил одну простую истину. Настоящей ценностью в этом новом мире для меня являются только знания. Не деньги, не власть, не здоровье даже, а именно знания. Хотя бы потому, что именно они и дадут мне все вышеперечисленное. Хорошо славам Илья Олегу. Их ведьмачий путь прост и понятен. Само собой, это упрощенная точка зрения, и там наверняка хватает подводных камней, но тем не менее им все же куда проще, чем мне. Объекты служения моих друзей не столько изменчивы и непредсказуемы, как та, которой я присягнул на верность. Причем я сейчас говорю не о маране. Потому моя дорога Вечный бег по лезвию бритвы и только ежедневная готовность к любому повороту событий в состоянии продлить мне жизнь. А для этого надо знать очень, очень много. Вот только своими знаниями по доброй воле никто и никогда делиться не спешит. Не принято у нас такое. Вот и приходится крутиться, что твоей Юле. А куда деваться? Так что не зря я приехал в Лазовку. Ой, не зря. «Любопытная может получиться партия, если ее по умур сыграть. Главное не суетиться и верно просчитать ходы. А что до Нифонтова? Надо с ним повстречаться в любом случае. Может, и тут какие новости узнаю. Например, о том, с чего эта Марфа с Дарой сцепились. Уверен, кто-кто, а он-то точно в курсе сложившейся ситуации. Да, Николай хитрец изрядный, есть такое». Но если его не подпускать к себе слишком близко, так как тогда, два года назад, то еще поглядим, кто кому нос натянет. Ведь еще есть некая Людмила, ведьма, квартирующая где-то неподалеку от меня и связанная своим ковином по рукам и ногам. И это очень, очень хорошо. Да и вообще, в конкретный данный момент все в этом мире шло так, как надо. Я сидел распаренный и благодушный, привалившись спиной к стене дома. Вечернее весеннее солнышко не только светило, но и грело. Неподалеку гудели пчелы, кружась над цветущими деревьями, и даже голоса вновь о чем-то заспоривших Родьке и Антипа меня не раздражали, а скорее умиротворяли. Стабильность — великая штука. Пока они ругаются, все в мире идет своим чередом, как положено. И вот, пребывая среди эдакой идиллии, я даже и не заметил, как заснул, крепко и безмятежно, словно младенец. Вот только там, по другую сторону бытия, ничего особо хорошего, как оказалось, меня не ждало. Нет-нет, Марана на этот раз решила меня не тревожить. Другой мой знакомец с темной стороны мира решил наведаться ко мне в гости, и пребывал он в очень, очень недобром расположении духа.